Земля, Петербург и другие места. Весна 2005 года. На столе лежала пачка сигарет. Он не мог отвести от нее взгляда. Зрачки его лихорадочно блестели, на висках выступила испарина, темные курчавые волосы, слипшиеся прядями, падали на лоб. Продолговатая ярко-красная коробочка, закатанная в прозрачный целлофан. Чуткие латинские буквы. На ними золотой листок, окруженный крохотными блестками звезд. Пачка была надорвана, и трех сигарет уже не хватало. Но оставалось еще семнадцать. Семнадцать часов блаженного забытия. Его рука легла на стол, с осторожностью двинулась вперед, будто подкрадывающийся к добыче паук, пальцы заметно дрожали. «Тремор», — подумал он, — «тремор, как у алкоголика забулдыги». Он знал, что каждая затяжка крадет каплю жизни, нет, даже не жизни, а чего-то более важного и ценного, определяющего саму его сущность, его «я». Но удержаться не мог. Вдоль стен просторной комнаты выстроились стеллажи, заваленные книгами, рукописями, пошивками газет, старыми компьютерными распечатками. Плотные шторы на окнах приспущены, за ними светлая северная ночь. Запах весенней листвы, мерцание редких фонарей и тишина. Такая оглушающая тишина, что бывает на городских улицах перед рассветом, когда сон крепок и глубок, и ничто не тревожит спящих. Ему тоже хотелось погрузиться в сны, в сновидение, что таились в маленькой красной коробочке, блестевшей посреди стола, словно тревожный глазок светофора. Он откинулся на спинку стула. Сигарета уже подрагивала в его руке, желанная добыча, драгоценный дар звезд. — Дар? — Бойся, донайцев, дары приносящих. — Бойся, донайцев, бойся, донайцев, — молотом стукнуло в висках. — Донайцы, как же, хозяева! Синельников, простая душа, зовет их двейлерами, обитателями мрака, или пустоты, или иных пространств. Знал бы он, знал бы, ни донайцы, ни двелеры, ни призраки в тумане, хозяева, господа, и все будут им покорны. Все, все. Щелкнула зажигалка, крохотный желтый огонек затрепетал рыжим флажком. Флаг капитуляции мелькнуло в голове. Он медленно поднес пламенный завиток кончику сигареты. В его черных зрачках стыл ужас, струйки пота текли по щекам. Зажигалка дрогнула в кулаке, едва не опалив усы. Зря Синельников написал ту статью, — подумал он. Слишком много в его писаниях правды, а такие вещи не проходят даром. Придется, видно, и Синельникову сменить сорт сигарет. Впрочем, он вроде бы курит трубку. Ну, не будет курить. Вернее, будет, только не табак. При мысли о табаке и табачном дыме ему сделалось совсем худо. «Мерзость, мерзость, мерзость!» Но Рваный предупреждал, что это неизбежно. Аллергия на запахи. На определенный запах. Не табак, так что-нибудь другое. Хорошо еще ни кофе и не хлеб. Он прикурил, затянулся, глубоко, с наслаждением. Сладковатый аромат привычно кружил голову, успокаивал, тарил дорожку к сонным миражам, таким прекрасным, таким ярким и многоцветным, что рядом с ними реальность казалась смутным серым призраком, таким же смутным и серым, как дома и деревья, маячившие за окном в полумраке весенней петербургской ночи. Его глаза остекленели, потеряв тревожный блеск, лицо стало спокойным, умиротворенным. Быстро и жадно он сделал еще несколько затяжек. Перед ним в сияющей небесной голубизне возникла радужная дорожка, Семь цветных лучей, изогнутых аркой, мостик, в мир снов и грез, где все сущее было покорно его желанием, где он был князем, королем, повелителем, богом. «Дорога в рай», — подумал он, вступая на зыбкую тропу. Сигарета дотлела, погасла, упала на ковер, выскользнув из бессильных пальцев. Он не заметил этого. Золотые райские врата распахнулись... и владыка вступил в свое призрачное царство.